Это был двойной удар, от которого я задохнулась и не нашла в себе сил тут же что-то ответить. Мне подумалось, что он будто делает все для того, чтобы посеять больше зерен сомнения в честности моего мужа. Есть такой сорт людей, которым плохо, когда у других все хорошо, и удовольствие они получают, сея раздоры. «Мне нужно с тобой поговорить», как ни в чем не бывало, повторил Сальвадор. «Я жду тебя прямо возле твоей двери. Можешь не прихорашиваться». «Сальвадор, я написала тебе, что гитара пропала». «Как пропала, так и вернется», — спокойно сказал он. «Она никогда не исчезает навсегда, понимаешь? Она возвращается. Не думай, что избавилась от нее и вреда, который она несет. Это не так». Прямо какой-то терминатор-убийца, а не гитара, — подумала я. «I'm back!» «Поговорить нужно сейчас?» «Сейчас, Анна, сейчас. Потом может стать поздно». И в трубке раздались короткие гудки. Я с досады выругалась. «Ну что за ночь? Что за жизнь? Никто нам не дает спокойно не то что жить. Спать одну единственную ночь». Я без всякой охоты переоделась в джинсы и водолазку, заплела волосы в косу и перекинула ее через плечо. Возле двери я замешкалась, не зная, как поступить. Электронных ключей от номера у нас было два. Рауль специально попросил при заселении для меня и для себя. Но взял ли он с собой свой или выскочил так поспешно, что оставил? Я бросила взгляд на столик, на котором лежала одна единственная карточка. Взяла ее и вышла в коридор. Сальвадор не обманул. Он действительно стоял напротив двери, небрежно привалившись плечом к стене. Когда я вышла, он поприветствовал меня то ли улыбкой, то ли усмешкой человека, знающего, что победа всегда за ним. Для разговора он пригласил меня в бар, сказав, что это другой, не тот. в котором сейчас находится мой муж с актрисой, усадил за столик и взял себе минеральной воды. Я же отказалась от угощения, хоть он и предложил мне взять все, что пожелаю. «Зря», — усмехнулся он, услышав мой отказ, — «разговор будет не коротким». «Я не собираюсь долго с тобой разговаривать», — ощетинилась я. «Тогда прекращай спорить, не будем терять время». «Мы будем заниматься именно этим, если ты прямо не скажешь, что тебе надо от меня!» Он не ответил, поблагодарил улыбкой официантку за принесенную мне бутылку минералки и опять перевел взгляд на меня. Глаза его темные, как ночь, вновь зажглись золотыми искорками, несколько смягчив тяжелый взгляд, от которого мне всегда делалось очень неуютно. «Что у тебя там случилось?» Я нехотя пересказала ему произошедшее. — Не понимаю, зачем кому-то понадобилось пробираться к нам в номер и нападать на меня? Не вижу причины. — У меня есть кое-какие мысли, — сказал Сальвадор. Его глаза опять стали непроницаемой тьмой. — Какие? — Потом скажу. Еще не время. — Ну, знаешь. — Ты подозреваешь кого-нибудь? — перебил он меня. — Нет. Рядом с нами живет, кажется, менеджер группы. Кто соседствует с другой стороны, не имею понятия. — Это не обязательно должен быть сосед, — ответил Сальвадор. Кто-то мог проникнуть, воспользовавшись чужим номером, в отсутствие хозяина или хозяйки. — Что ты хочешь этим сказать? — Ничего. Строю версии, — усмехнулся он. — Но делиться ими пока не желаю. Я промолчала. — Ты прочитала последнюю историю да очень оригинально ты решил меня с ней познакомить съязвила я а если бы я не пришла в тот дом мое решение было спонтанным но все же пришла усмехнулся сальвадор склонив голову на бок и глядя на меня с легким прищуром я могла не заметить твоего письма не заметить его было сложно а если бы не увидела о «Я бы придумал другой способ передать тебе его содержимое. Не это главное. Значит, прочитала все три истории». «Что ты хотел мне этим сказать?» «Ты не заметила некой цикличности в них?» «Происходят каждые 36 лет. Гитаристам в них по 35. И события похожи», — ответила я. «Похожи». «То есть повторяются, — поправил Сальвадор, — с разными людьми, в разные времена, с разными вариациями. Так?» «Кто записал эти истории?» — спросила я. «Я». «Эти люди на самом деле существовали. На картах помечены адреса, по которым они проживали». «Ты писатель?» «Нет, и никогда не стремился им быть». У меня другой интерес. Касательно этой гитары, знаю. Это не просто гитара, Анна. Это моя гитара. Та, которую я искал. Всегда искал и находил. Терял, опять искал, находил, терял. Та, которая создана для меня. Я ее настоящий хозяин. а другие музыканты — все те, кому она за весь долгий путь попадала в руки, лишь временные ее хозяева, если можно так сказать, второстепенные звенья в этой цепи и случайные жертвы. — Случайные жертвы? Эти трое музыкантов? — Нет, они — основные хозяева, вернее, хозяин. — Один хозяин, Анна. — Не понимаю. «Какой сейчас год?» — спросил друг Сальвадор. р 2 0 1 2 машинально ответила я. «В каком году происходило действие последней истории?» «В 1976-м», — ответила я, как прилежная ученица на уроке истории. «То есть 36 лет назад». «Правильно», — с легкой улыбкой ответил Сальвадор, продолжая смотреть мне в глаза под тем же углом. чуть склонив голову на бок и сощурив глаза. «Мне недавно исполнилось 35 лет». «Погоди, ты хочешь сказать...» — начала я и растерянно усмехнулась. «Ты хочешь сказать, что и, и слепой музыкант, и моряк, и этот несчастный преподаватель из университета...» «Ты?» — он, чуть склонив голову, усмехнулся. Мне тоже было непросто поверить, но я искал доказательства и находил. С чего в с ё началось? — С чего в с ё началось? — спросила она. И он решился. Начал свой рассказ с опаской, будто ожидал, что его перебьют на первых же словах. Обожгут недоверием во взгляде, оттолкнут тронувшей губы усмешкой. он говорил, глядя ей в глаза с вызовом, готовый в любой момент увидеть в них неверие и отразить его агрессивной репликой. Но девушка молчала, и в е е взгляде мелькнуло что-то похожее на заинтересованность. е е молчание, как ни странно, приободрило его. И вдруг он понял, что ему не столько важно, чтобы она поверила, сколько то, чтобы просто слушала. глядя на него глазами невероятного редкого оттенка, чуть склонив голову на бок и прикусив нижнюю губу. Она его слушала, и его голос сам собой зазвучал на полтона ниже и мягче, так, как и звучал, когда он был спокоен. Когда мне было шесть лет, я вместе с родителями попал на концерт классической гитары. Помню, родители долго сомневались, брать ли меня с собой ведь р е б е н о к такого возраста явно не высидит в с е выступление но оставить меня было не с кем квартет который приехал с гастролями в Барселону давал единственный концерт и родители не желали пропустить его поэтому на свой страх и риск взяли меня с собой опасения их оказались напрасны я был з а в о р о ж е н увиденным и услышанным и просидел все 2 часа тихо как мышонок а под конец уже точно знал, чем хочу заниматься и кем стану. Отец отвел меня в музыкальную школу и купил мне первую гитару. Говорили, что у меня был талант, но мне не доставало души. У меня была отличная техника, такая, что меня смело отправляли на различные конкурсы. Но я никогда не получал главного приза, потому что, как говорили, моему исполнению чего-то не хватало. Я не понимал, чего от меня хотят, и, желая победить в очередном конкурсе, шлифовал и шлифовал технику, доводя ее до совершенства, и опять оказывался не первым. Всегда находился в паре шагов от победы, но не достигал желаемой вершины. Я был тогда еще ребенком, но уже очень тщеславным и амбициозным. В какой-то момент эта погоня за главным призом стала моей главной целью. Мне казалось, что я могу играть так, как от меня требуют. Более того, чаще и чаще возникало ощущение, что я когда-то так и играл. С той самой пресловутой душой. Когда? Может быть, еще в тот период, когда не ездил на конкурсы и погоня за призом не превратилась в одержимость? Когда же тогда я играл так? Когда? Я сменил несколько гитар, думая, что причина может крыться и в этом. Мне просто не подходит инструмент. Я искал свой, свято веря, что где-то существует та самая гитара, которая предназначена именно мне. И этот поиск превратился в новую страсть. Но перед этим случилось вот что... Первый раз это произошло во время поездки с родителями в Галисию. Мы бродили по улицам, ходили на набережную. И вдруг в какой-то момент я понял, что мне знакомы эти места, хоть я никогда в них не бывал. Более того, знал, что не только останавливался тут не раз, а жил. Странное ощущение. «Мне оно знакомо», — вдруг сказала Анна. Он посмотрел на нее, и она неожиданно смутилась, что перебила его. Качнула головой так, что прядь, выбившаяся с косы, упала ей на лицо. Сальвадор с трудом подавил желание прикоснуться к ее коже, убрать с лица прядь. Анна сама завела ее за ухо. «Я почувствовал, как под моими ногами качается земля». будто она внезапно превратилась в дощатый пол лодки, раскачивающийся на волнах. Ощутил, как в ладони мне врезается сеть, которой я вытаскивал рыбу, и подумал, что вон за тем поворотом находится бар, куда я п р о д а в а л утренний улов. Когда же за тем поворотом действительно оказался бар, который я узнал, у меня случилось потрясение. Во второй раз подобное произошло во время поездки на конкурс в Сеговию, когда я уже был подростком. Накануне выступления ходил вместе с группой таких же, как и я, конкурсантов по улицам, знакомить с городом. И вдруг, проходя мимо здания университета, понял, что бывал в нем. Ходил туда каждый день и, кажется, знал изнутри каждый коридор, каждую лестницу». Так, словно бродил по ним ежедневно на протяжении многих лет. И даже с закрытыми глазами смог бы найти аудиторию, в которой читал студентам лекции. Кажется, моей специализацией были естественные науки. Химия. Да, химия. Я закрыл глаза, продолжая идти в толпе таких же, как я, юноша и девушек по улице города. Но на самом деле в тот момент поднимался по лестнице в лабораторию. открывал ключом высокую белую дверь. Все там было мне знакомо. Кафедра с высокой ступенью, за которую я однажды зацепился и чуть не разбил колбу с серной кислотой. Колба не была закрыта пробкой, и несколько капель, выплеснувшись, попали мне на халат, а также на штанину новых брюк из серой шерсти, оставив мелкие дыры. Прямой стол, напоминающий огромный ящик, сверху покрытый белой плиткой. Такие же столы, только поменьше, с похожими столешницами, стояли в два ряда в аудитории. Я даже увидел студентов, которые, склонив головы, делали записи в тетрадях после проведенного эксперимента. А потом увидел себя уже на центральной площади, также в окружении студентов. На мне, как и на них, была старинная одежда. Но время было прежнее. В руках у нас были инструменты. Мы играли и пели. Туна. Студенческая туна. Откуда-то из памяти появилось это слово, хоть я его тогда не знал. Моя группа скрылась за углом, я, очнувшись от видения, бросился догонять своих коллег, но по ошибке свернул в другой переулок. И вдруг там на меня накатил такой ужас... какого я не испытывал еще ни разу в жизни. Я ясно почувствовал, что за мной кто-то идет, оглянулся, но за спиной увидел лишь площадь, и все же это ощущение опасности было таким сильным, что я на мгновение растерялся, не зная, что сделать, бежать ли вперед или позвать на помощь. И в это время услышал, что меня зовут по имени. Сопровождающий группы нашел меня в том переулке, И, видимо, его напугал мой вид, потому что меня спросили, хорошо ли я себя чувствую. Я кивнул, но ощущение, что мне нельзя быть в том городе, что со мной что-то случится, если я останусь, лишь крепло и выросло до такой степени, что я провел ночь без сна, пугаясь каждого шороха. А на следующий день с треском провалил конкурс. Позже, когда стал взрослее, Я сделал некоторые запросы и выяснил, что эти люди на самом деле существовали. Я записал их истории так, как их увидел, запомнил, узнал, представил. Позже к ним добавилась история слепого музыканта. «Невероятно!» — сказала Анна и качнула головой. Но произнесла это так не потому, что не верила, а потому, что была удивлена и заинтересована. п р и о б о д р ё н н а я её р е а к ц и я Сальвадор продолжил. «Невероятно, да, но это ещё не всё. Эти истории — лишь короткие фрагменты той, в которой я живу уже много-много лет. В первый раз это случилось во время болезни. От усталости, от неутомимой липогони за победой я тяжело заболел. И в одну из ночей, когда лежал с высоченной температурой в полубреду, Увидел себя в другой эпохе. Я был бродячим музыкантом. У меня была другая внешность, но это был я. Сон ли мне приснился, видение ли, порожденное горячкой, п о с е т и л о не знаю. Но очнулся я с четким ощущением, будто видел себя в другой эпохе. Может, со временем я бы забыл о том случае. Но с тех пор меня стали нередко посещать подобные видения. Иногда это были просто мысли. Я задумывался, и мне на ум приходила какая-нибудь новая подробность из той жизни. Я настолько стал соотносить себя с тем музыкантом, что иногда забывался, в каком времени живу. Та жизнь будто стала заменять мне настоящую. История врастала в меня, пускала новые ростки, текла по моим венам вместе с кровью, билась вместе с сердцем. И я больше понимал себя, понял наконец-то, что имели в виду те, кто говорил, что в моей музыке нет души. И, наконец-то, осознал, что в моем исполнении действительно есть техника, но нет эмоций, тех, которые бы находили отклик в душах слушателей. Моя музыка просто не касалась сердец, скользила по поверхности, но не проникала в них. «Что это за история, Сальвадор?» — спросила девушка, потому что он сделал долгую паузу. Никому он не открывал этой истории. Она была первой, кому стал рассказывать ее. Он еще чувствовал исходящее от Анны беспокойство, которое она переживала в его обществе. Но все же она заметно расслабилась. Расцепила сжатые в н а п р я ж е н н ы е замок пальцы, опустила поднятые плечи, смотрела ему в лицо так просто будто ее не смущал его прямой взгляд и он продолжил рассказ так будто не пересказывал старую историю а рисовал ее в образах и эмоциях не столько позволяя девушке соприкоснуться с ней сколько погружая анну в нее он будто взял девушку за руку и повел по дорогам по которым когда то ходил вместе с д о лорыс проживал снова но уже не в одиночестве а вместе с Анной, захлёстывающей его чувства, воскресающей сейчас с новой остротой. Он рассказывал ей о д а л о р е с о том, как впервые увидел ее, прекрасную танцовщицу, перевернувшую его мир, и, описывая ее порхающие в танце руки, невольно перевел взгляд на кисти сидевшей перед ним девушки. Длинные тонкие пальцы с аккуратным маникюром, хрупкие запястья, трогательно просвечивающие сквозь светлую кожу голубоватые вены. Его вдруг прожгло мыслью, что он никогда не рассматривал руки Долорес вот так, как сейчас, когда они находились в покое. Он наблюдал их в движении, его завораживал поворот ее кистей, и, целуя ее ладони, он всегда закрывал глаза, возвращая в памяти их танец. Но никогда. Никогда не рассматривал ее руки, медленно целуя взглядом каждый миллиметр кожи, задерживаясь подолгу на каждом округлом ноготке, прикасаясь не губами, а взглядом к подушечкам ее пальцев, путешествуя по линиям ее л а д о н и